«Но как же это осуществить?» — спросила она. «Пока не знаю», — сказал я. «Знаю только одно. Я сейчас способен совершить все, что захочу». Я горделиво улыбнулся ей. Чрезмерно горделиво должно быть, потому что она опустила глаза и некоторое время молчала. «Но вы забываете...» что существует еще капитан Ларсон, — сказала она. — Слепой и беспомощный, — не задумываясь, отвечал я, отметая его в сторону, как нечто совсем несущественное. — А его страшные руки! А как он прыгнул через люк, вы же сами рассказывали! Но я рассказывал еще и о том, как мне удалось выбраться из кают-компании и удрать от него, — весело возразил я. Босиком, без башмаков. Ну да, башмакам не удалось удрать от него без помощи моих ног. Мы рассмеялись, а потом стали уже всерьез обсуждать план установки мачт на призраки и возвращения в цивилизованный мир. У меня еще со школьной скамьи сохранились кое-какие, правда, довольно смутные познания по части физики, а за последние месяцы я приобрел некоторый практический опыт в использовании механических приспособлений для подъема тяжестей. Однако, когда мы подошли к призраку, чтобы основательно осмотреть его, то один вид этих огромных мачт, Покачивавшихся на волнах, признаюсь, чуть не поверг меня в отчаяние. С чего начать? Если бы держалась хоть одна мачта, чтобы мы могли прикрепить к ней блоки, так ведь нет. У меня было такое ощущение, словно я задумал поднять сам себя за волосы. Я понимал закон рычагов, но где же было взять точку опоры? Грот мачта была длиной футов 60 шестьдесят шестьдесят и у основания, там, где она обломилась, имела пятнадцать дюймов в диаметре. Весила она, по моим примерным подсчетам, никак не менее трех тысяч фунтов. Фок мачта была еще толще и весила верных три с половиной тысячи фунтов. Как же подступиться к этому делу? Мод безмолвно стояла возле меня, а я уже разрабатывал в уме приспособление, которое моряки называют временной стрелой. Но хотя стрела давно известна морякам, я изобрел ее заново на острове усилий, связав концы двух стеньк, подняв и укрепив их на палубе наподобие перевернутой буквы «В» и привязав к ним блок, я мог получить необходимую мне точку опоры. А к первому блоку можно будет, если потребуется, присоединить и второй. Кроме того, в нашем распоряжении был еще брашпиль. Мот видела что я уже нашел решение и с горячим одобрением взглянула на меня. «Что вы собираетесь делать?» — спросила она. «Обрубать снасти», — ответил я, указывая на перепутавшиеся снасти, висевшие за бортом. Мне самому понравились эти слова, такие звучные и решительные, «обрубать снасти». Но кто бы мог еще полгода назад услышать такую подлинно матросскую фразу из уст Хэмфри ван Вейдена? Вероятно, и в голосе моем, и в позе было нечто мелодраматическое, так как Мот улыбнулась. Она мгновенно подмечала все нелепое и смешное, безошибочно улавливала малейший оттенок фальши, преувеличения или бахвальства. Это находило отражение и в ее творчестве, и передавало ему особую ценность. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда заставит себя слушать, и она умела это делать. Ее способность подмечать смешное было ничем иным, как свойственным всякому художнику чувства меры. «Я припоминаю это выражение». Оно попадалось мне в книгах, — с улыбкой обронила она.